Внизу продолжали звать сирены, и складно носились крики и выстрелы. К пирсам приблизился человек в каске и бронежилете. Он опустился на корточки. Подняв взгляд, Гарриет удивилась, увидев знакомое лицо. «Директор Кроу...» «Миссис спирс ну когда вы начнете называть меня просто пейнтером?» — спросил тот. «Как вы нас нашли?» «Похоже, кое-кто поднял большой переполох на улице рядом с мясной лавкой». — устало, — усмехнулся Пейнтер, — такой большой, что это запомнили. Гарриец стиснула мужу руку, благодаря за то, что он тогда ей подыграл. — Мы с самого утра прочесывали эту улицу, — продолжал Пейнтер, — и 45 минут назад наш сотрудник обнаружил одного милого джентльмена с тележкой из универсама. То сразу же опознал вашу фотографию. И, как выяснилось, он оказался настолько подозрительным, что записал номер микроавтобуса, а также марку и модель после чего не составил особого труда проследить за устройством GPS-микроавтобуса. Сожалею, что мы не могли подоспеть пораньше. Джек украдкой вытер глаза, отвернувшись, чтобы никто не видел его слез. Лучшего момента нельзя было и придумать. За мной большая бутылка того выдержанного виски Мак-Халлан, который вам так нравится. Гарриет прильнул к мужу. Пусть Джек путал имена знакомых, но он никогда не забывал, что... И кто любит пить?» Пейнтер встал. «Я обязательно. С удовольствием разопью с вами эту бутылку. Но сейчас мне уже срочно сделать один звонок». Отвернувшись, он пробормотал себе под нос. Но горит, расслышала его слова. «Если только уж не слишком поздно». Одиннадцать часов двадцать две минуты. Анкор. Лиза, спускаясь... По лестнице спотыкалось, и приходилось идти, пригнувшись, придерживаясь рукой за зрую стену. В воздухе пахло перегноем, как пахнет осенью в промокшем от дождя лесу. Нельзя сказать, чтобы этот запах был неприятным, но от него пощипывало в ноздрях. Впереди слабо слабоманящее сияние, проникающее снизу конечной цель. Лестница, наконец, закончилась, приведя беглецов в просторную пещеру отголоски шагов гулко зазвучали в замкнутом пространстве над головой свода уходили вверх на высоту пятиэтажного дома пещера имела яйцевидную форму семьдесят ярдов поперечники в самом широком месте там где заканчивалась лестница своды расходились с естественной аркой такую же арку можно было разглядеть в противоположном конце пещеры она действительно очень похожа на панцирь черепахи пробормотал егор Даже эти два входа здесь и напротив, как спереди и сзади панциря. Ковальский, тащивший Сьюзен вместе с Грейм, промотал. — Ну и где же мы? Ползем вниз по глотке черепахи или поднимаем в свое задницы Но выпрямившись, великан тихо присвистнул. И Лиза поняла, чем была вызвана его реакция. Впереди виднелось круглое озеро. Черная вода застыла, словно зеркало, обрамленное каменным кольцом. Два прямых луча солнечного света, проникая через глазницы каменного изваяния наверху, струились прямо в центр озера. И в том месте, где солнечные лучи падали на черную воду, разливалось молочно белое светящаяся лужица, как будто это растекало жидкое солнце, льющееся из-под сводов пещеры. Молочно-белое сияние мерцало и дрожало, кружилось водоворотами и расплескивалось волнами, словно живое существо, каковым оно и было. — Солнечный свет заряжает энергией синие-зеленые водоросли, живущие в воде, — сказала Лиза. Тонкие струйки и жидкости, сорвавшие с глаз идола, с тихим шипением упали в воду. В этих местах береза и свечение точно же погасло. Кислота! догадался Грей, напоминая всем об опасности, которая оставалась наверху, из взрывчатки. Не знаю, сколько времени потребуется на то, чтобы нейтрализовать склеп, но, по крайней мере, каменная плита пока что держится. Однако рано или поздно Насар своими людьми спустится туда с кувалдами и отбойными молотками и завершат начты. — Так что ж нам делать? — спросила сайхан Ковальский презрительно фыркнул. «Убираться отсюда ко всем чертям!» Грей повернулся к Лизе. «Ты не могла бы сбегать вперед и проверить дальнюю арку? Посмотреть, есть там второй выход. Как сказал Егор, панцирь черепах имеет два отверстия, одно для головы, а другое для хвоста. Это наша единственная надежда!» Лиза заупрямилась.